а номер 1408 свободен. В наши дни номер 1408 всегда свободен. Но мистер Уэллен не собирался уходить от избранной им темы для разговора, трех последних книгах Майка, попавших в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», пока не собирался. Он перетасовал их в третий раз. Желтый свет ламп отражался от глянцевых обложек, на них преобладал пурпурный цвет.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 Олин улыбнулся. — Я бы сказал, что вы — особая проблема, мистер Энслин. Вы, мистер Робертсон, и все ваши угрозы. Майку его слова не понравились. Он никому не угрожал, если не считать угрозой присутствия мистера Робертсона. И его заставили воспользоваться услугами адвоката, как человеку приходится брать в руки фомку, чтобы вскрыть старый сейф, ключ от которого давно утерян.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 Он написал, возможно, два десятка историй, в которые верил, но опубликовал лишь несколько. Он написал множество стихотворений, в которые верил в свои первые восемнадцать месяцев в Нью-Йорке, когда голодал на нищенское жалование в Виллидж-свойс. Но разве он верил в безголовый призрак Юджина Рилсби, шагающий под лунным светом по брошенному фермерскому дому в Канзасе? Нет. Он провел ночь в этом доме